Глава одиннадцатая «Скоро я приеду за тобой. Жди». Вздрогнув, я распахнула глаза и посмотрела вверх, ожидая увидеть Иргана. Но в тёмной комнате моего прежнего хозяина не было, едва перевела дыхание и потёрла дрожащие пальцы, на которых, казалось, все еще оставался пепел от записки. Я ненавидела каллиграфический почерк Иргана так же сильно, как и его совершенное лицо и идеальную фигуру. Он был подтверждением того, что часто самые опасные существа скрываются под красивой внешностью. Как же я ошиблась, решив, что передо мной добрый и благородный господин. А вот лорд Эдвиш сразу вызвал у меня чувство страха. И дело даже не в том, что болтали о нем слуги Иргана. До сих пор я не видела ни одного дракона. Наверное, ведь воспоминания прошлой жизни пока не вернулись. Но почему-то была твердо уверена, что их не существует. Но в магию верила. Ее следы ранили душу каждый раз, как приходилось раздеваться, чтобы освежить кожу влажной тканью. Прикасаясь к цветам, которые нарисовал мой прежний хозяин — Я испытывала омерзение и ужас. И до смерти боялась, что кто-нибудь их увидит. Ведь картина была предназначена лишь Иргану. «Скоро я приеду за тобой, жди». Сон, который обрушился на меня ледяным водопадом, выбил воздух из лёгких, пошатнул землю и оставил после себя привкус крови на губах. Провожая меня, Ирган сказал это с улыбкой презрения на губах. Он явно недолюбливал лорда этвиша Это объяснимо, ведь мой прежний хозяин был ему должен огромную сумму, раз для ее погашения не хватило бы даже денег от продажи дома. Пришлось отдать любимую игрушку. За несколько дней, проведенных в новом доме, я будто стала потихоньку оттаивать, начала чувствовать вкус пищи и яркие запахи, наслаждаться светом дня и свежим воздухом. У меня появились желания которые пока велись будто пугливые бабочки вокруг очаровательной малышки. Но даже они заставляли мое сердце радостно трепетать по утрам, когда я открывала глаза. Раньше, после пробуждения, я мечтала лишь об одном, чтобы день как можно быстрее закончился, и я, снова закрыв глаза, впала в анабиоз. Таким был сон без сновидений и без боли. Я старалась не думать о записке, которая выпала из моего кошеля, Но мысли раз за разом возвращались к клочку бумаги с ненавистным почерком, когда ее туда положили. Кто? Неужто тень, которую я заметила среди деревьев, мне не померещилась? Это был Ирган. Вдруг мой прежний хозяин напал на лорда Эдвиша. Сердце билось все быстрее, предположения роились, и будто дикие пчелы жалили меня в самую душу, вызывая леденящий страх. Я только-только начала привыкать к тому, что жизнь не совсем ад, как светловолосый дьявол напомнила себе, и пообещал, что вернёт себе любимую игрушку. Раздался стон, и я прижала ладонь к губам. Боже, я совсем забыла о лорде этвише Он лежал на моей кровати, где я его положила, практически втащив в дом. Сама же так вымоталась, что села на пол и прислонилась к стене. Незаметно уснула в комнате, где, кроме меня, кто-то был. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Затаив дыхание, я вытянула шею и посмотрела на кровать. Эдвиж больше не шевелился и не стонал. Я не знала, что делать, ведь господину срочно нужна медицинская помощь, но он запретил мне кому-либо говорить о его возвращении. Возможно, он не желает, чтобы кто-то проболтался, и дочка испугалась, или же не доверяет кому-то из слуг. Какая разница, ведь я оказалась в крайне затруднительном положении и не видела никакого выхода. Собравшись с духом, я потихоньку поднялась и снова присмотрелась к раненому, медленно, двигаясь бочком, приблизилась к кровати и замерла, прислушиваясь. Дышит. Отважившись, сделала ещё шаг и наклонилась над мужчиной, потянулась к мокрому от дождя плащу, чтобы ещё раз взглянуть на раны, как вдруг этвиш распахнул глаза и схватил меня за запястье. Беззвучно вскрикнув, я отпрянула, едва не теряя сознание, но лорд моей руки не отпустил, и я упала перед кроватью на колени. Наши лица оказались рядом, и я мгновенно утонула в истине черных глазах. Возникло чувство, что я лечу в бездонную пропасть. Даже голова закружилась. «Ненавижу черное!» Вцепившись в эту мысль, как в спасительную соломинку, я с трудом разжала сведенные судорогой челюсти и процедила. «Отпустите!» На «пожалуйста» сил не хватило, но этого и не потребовалось. Этвиш разжал пальцы, и я поспешно отползла обратно к стене. Мужчина пристально смотрел на меня, наблюдая за каждым движением. Я понимала, что сейчас не выгляжу красиво и веду себя отвратительно, за что прежний хозяин жестоко бы наказал, но ничего не могла с собой поделать. За короткое время меня сдёрнули с мягкого облачка робких надежд и с головой макнули в привычную грязь липкого страха. «Что с вами произошло?» Слабый шёпот этвиша показался дуновением ветра. Я не была уверена, что мужчина действительно задал этот вопрос. Впрочем, у меня всё равно не было сил отвечать поэтому я сделала вид, что не расслышала и поспешила сменить тему. «Вам лучше, господин. Ваша рана кажется серьёзной. Мне позвать лекаря?» «Нет», — резко ответил он, сверкнув чернотой хищных глаз, и я подавилась остатком фразы. «Никто не должен знать, что я здесь и в каком состоянии. Даже мои слуги. Слышите, Златослава, это очень важно. Кивните, если поняли». Я торопливо опустила голову и замерла, поднимать взгляд не хотелось, но взгляд сам метнулся к мужчине, когда услышала «Помогите мне раздеться и обработать рану».